Грех — это источник невыразимо страшных последствий. Человек, которому однажды открылось безграничное растление, причиненное грехом, смущается широтой и долготой, высотой и глубиной непостижимого опустошения. Нет такого зла, такой беды, такой печальной участи, такого временного или вечного страдания которая не происходила бы от греха или не была бы связана с ним. В буквальном смысле верно то, что сказано в послании к Римлянам в пятой главе, в семнадцатом стихе. Посредством единственного греха одного грешника вошла в мир всякая погибель. Перевод Мартина Лютера. Каждая страница драгоценной Библии подтверждает эту прискорбную истину, и жизнь каждого человека является ее беспрерывным доказательством. Желая обозреть эту ужасную бездну испорченности, действительно, не знаешь, откуда начать. Если мы начнем с первоисточника греха, то найдем его, где не предполагали. Ибо Бог открыл нам, что грех прежде всего проник в ряды высших творений, в царство ангелов. Если бы мы захотели заняться подробным исследованием грехопадения этих святых и славных существ, то это завело бы нас слишком далеко. Поэтому сделаем лишь некоторые упоминания священного писания о них. Библия свидетельствует о величии ангелов, которых сам Бог разделил на различные чины. Есть херувимы и серафимы, ангелы и архангелы, княжества, престолы и господства на небесах. О множестве их мы узнаем из слов страдающего Сына Божьего. «Или думаешь, что я не могу теперь умолить Отца Моего». И он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов. Евангелие от Матфея, 26 глава, 53 стих. Пророк Даниил описывает, что ветхому днями служили тысячи тысяч, и тьмы тем предстояли пред ним. Книга пророка Даниила, 7 глава, 9-10 стих. Далее мы читаем о близости ангелов к Богу, где они день и ночь взывают «Свят, свят, свят Господь Саваоф» книга пророка Исаии, 6 глава, 3 стих. В Евангелии от Матфея, 18 глава, 10 стих, Иисус говорит «Ангелы на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного». Ангелы полностью отданы Богу, ими Господь творит духов и огонь пылающий, говорится в Псалме 103, 4 стих, и в Послании к Евреям, 1 глава, 7 стих. Их использует Господь на служение для тех, которые имеют наследовать спасение, говорится в Послании к Евреям, 1 глава, 14 стих. И, наконец, мы видим безраздельное подчинение ангелов Богу. Поскольку ангелы небожители, то на небе они безукоризненно исполняют волю Божью, о чем свидетельствует сам Христос. Да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Евангелие от Матфея, 6 глава, 10 стих. Сколь же силен грех, если он мог найти доступ даже к некоторым из этих святых и самоотверженных существ, и не только к подчиненным, но и к таким, которые имели особое достоинство и власть. Послание Иуды, 6 стих. Грех опутал их и привел к падению. Грех поднялся на высоту находящуюся в непосредственной близости от Бога. Именно там начал он свое поприще. В книге пророка Исаии, 14 глава, 12 стих, мы читаем о сыне зари, который упал с неба, о дьяволе, который не устоял в истине. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 44 стих. Это ясно показывает, Что дьявол вначале был в истине, был одним из высших созданий, имел своих ангелов, как говорится в Евангелии от Матфея, 25 глава, 41 стих, которые при его падении пали вместе с ним. Книга Откровения, 12 глава, 3-4 стих. «Так небеса сделались нечистыми в очах Господа». Книга Иова, 15 глава, 15 стих. «И именно поэтому мы ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда, потому что некогда и на небо проникло зло всех зол». Второе послание Петра, 3 глава, 13 стих. «Оттуда, как нам показывает Писание, грех проник дальше» к нашему роду. Первоначально он был чужд нам, так же, как и ангелам. В первом человеке Господь не находил никакого недостатка, ибо все, что вышло из руки его, было весьма хорошо. Да, человек был существом, созданным по образу Божьему. Но как грех проник на небо, так он проник и в рай сделав его местом развращения и превратил в свою мастерскую. С тех пор земля стала центром его быстрого роста. И человек, в противоположность ангелам, одаренный способностью размножения, как падшее существо, является жалким носителем греха, рассадником для выращивания греховного посева. Человек из рода в род, сознательно и бессознательно передает своему потомству смертоносный яд, и по человеческому понятию нет у него ни луча надежды на прекращение этой передачи. На этой земле, на крайнем севере и на крайнем юге, на востоке и западе, в глубине океанов и на равнинах, на горах и в долинах, Нет такого места, куда бы не проник грех. Человек, покоривший, как господин себе все, одновременно всюду ввел и своего властелина грех. Но грех не остановился на человеке. Он овладел и подчиненный человеку тварью. Послание к римлянам, восьмая глава, 20 стих. Проклята даже земля из-за падшего человека. Говорится в книге Бытие, 3 глава, 17 стих. Черная нить, которую сатана сумел протянуть через ряды ангелов, вплелась и в сердца людей, и во все творения. Грех поставил печать своего господства на каждое живое существо, на каждое растение, на каждый элемент, на всю видимую природу. Все теперь находится в плену греха, и все находится в ожидании предстоящего освобождения, как сообщает нам это в радостной надежде апостол. Сама тварь освобождена будет от рабства к тлению. Послание к римлянам, 8 глава, 21 стих. Это ужасное проклятие греха тяготеет на всех существах земли и на всем что мы воспринимаем часто там где кажется изливается не проклятие а полное благословение божье грех празднует свой небольшой триумф, используя источники благословений для распространения осуществления и размножения своего зла и превращает получателей благословений в своих покорных рабов. Мы видим, какую большую территорию захватил грех. Тот человеку никогда не пришло бы в голову, если бы Бог не открыл нам, что грех пытался проявить свою силу в непосредственной близости Бога, то есть подошел к самому Сыну Божьему. Водворившись в начале возле престола Божьего, в ангелах, он хотел закончить свое действие в самом Сыне Божьем. По всей линии своего порабощения, куда только он не проникал, не нашлось для него ни задерживающей плотины, ни границы. Грех подошел к ангелам, и они пали. Подошел к безгрешному человеку, И он пал, подошел к прекрасно созданному творению и подчинил его себе. Но, подойдя к святому Сыну Божьему, только тут должны были смириться его гордые волны. К Егове, который обитает в неприступном свете, грех приблизиться не мог, потому что Бог не искушается злом. Говорится в послании Иакова, 1 глава, 13 стих. Но когда Бог воплотился в человеческую плоть и вступил в сферу действия греха, то здесь и Он был, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Послание к евреям, 4 глава, 15 стих. Все сети которые сатаной когда-либо были употреблены, были применены и ко Христу. Дьявол подходил лично сам и посредством подчиненных ему духов, подходил через врагов и близких друзей, посредством соблазнов и угроз, предлагал радости и причинял страдания, посылал наслаждение жизнью и учинил позорнейшую смерть. Сатана употребил все что только можно было вообразить. Но благодарение Богу, несмотря на то, что грех человечества довел до смерти того, который был сиянием славы Отца и прообразом Его существа, ни грех, ни князь мира сего не имели к нему доступа и не нашли поддержки в нем. Как же ужасен грех, И насколько Он заразен, если перед Ним никто, за исключением одного, не мог устоять. И теперь устоявший является нашей единственной надеждой и единственным спасением. Христос есть непоколебимая плотина, противостоящая этому выходящему из берегов и уносящему все с собой потоку разложения. Блажен тот, кто нашел убежище во Христе. Мы рассмотрели некоторые черты зла всех зол, всеобъемлющее распространение его, а теперь окинем взором все то несчастье, которое причинил грех во всех областях, куда он проник. Еще раз вернемся к ангелам Божьим. Какое опустошение произвел грех в их характере! Они, эти чистые, безупречные существа, представители Божьи, как в мыслях, желаниях и побуждениях, так и в действиях и целях посредством греха, бесповоротно преобразились в заклятых врагов Господа, всех Его созданий и всего мира. Имена которое Священное Писание дает сатане и его ангелам, освещает лучше всего их настоящий характер. Он назван сатаной или соперником, дьяволом или опустошителем. Он искуситель, лжец от начала и отец лжи, убийца, дракон, соблазнитель, древний змей и рыкающий лев, ищущий, кого поглотить. Какая противоположность тому, чем ангелы Божьи были раньше? Какими огрубелыми и упорными, яростными и лукавыми сделал их сатана, мы видим из того, что дело его разорения еще приведет к одержимости почти всех людей, к открытому восстанию против Бога. Тогда сатана в виде как бы ставшего плотью человека греха достигнет наибольшего успеха. Да, в сатане и в его ангелах мы лучше всего можем увидеть истинную сущность греха, так как лишь грех мог произвести такое ужасное изменение в святых созданиях. Если грех произвел такое страшное изменение в естестве и характере ангелов, то должно было измениться и их отношение к Богу. Из непосредственной близости к Богу по причине греха сатана вместе со своими ангелами изгнан в вечную, непреодолимую даль. Как учит Писание, их низвержение, начавшееся грехопадением, еще продолжается. От нашего Господа мы слышим, что сатана упал с неба, как молния, и теперь место его пребывания – со своими духами в воздухе под небесами. Но и отсюда он должен быть незринут возвращающимся Господом и наследником этого мира, когда он явится в воздухе и изгонит его на землю. Первое послание к Фессалоникийцам, 4 глава, 17 стих. Но тогда горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему останется времени. Книга Откровений, 12 глава, 12 стих. Найдет ли он на земле место своего постоянного пребывания? Нет, он уже знает, что будет незринут и что ему остается мало времени. Он, связанный цепями, будет удален дальше, в бездну. И тогда уже навеки вечное будет брошен в озеро огненное. Эту все увеличивающуюся пропасть между сатаной и богом создал грех. Какие последствия принесет грех для этих высших созданий? Писание говорит, что они соблюдаются в вечных узах под мраком на суд великого дня. Послание Иуды, 6 стих. «Они это уже знают, ибо они трепетали в присутствии Господа, когда Он ходил по земле, боясь, что их мучения начнутся раньше времени». Евангелие от Матфея, 8 глава, 29 стих. Евангелие от Марка, 5 глава, 7 стих. Евангелие от Луки, 8 глава, 28 стих. Эти стихи из Писания... Показывают, что эта участь им постоянно мерещилась. Грех не позволяет им увидеть даже проблеска, даже луча надежды. Для них нет никакой будущности, а только страдания и проклятие, ад, где дым мучения их будет восходить во веки веков. Какие ужасные последствия! Оставим пока эти высшие создания и вернемся к человеку. Нам необходимо в общих чертах рассмотреть еще ряд вопросов. Следует отметить, что единственным источником всех бедствий и скорбей, самой малейшей печали и величайшего горя, каждой слезы и невыносимой сердечной боли, каждой утраты радости, мира или благополучия является грех. Из этого источника изливаются бедствия на все поколения, на нас и на наших детей. Грех поглощает благоденствие, предопределенное Богом роду человеческому. Никогда мы не подведем итог всей сумме бесконечного несчастья, плача и смерти, принесенных в мир грехом. И хотя многие ослепленные им люди не видят того, но в Великий День Господень очи их откроются, и все должны будут признать это. Если бы человечеству был задан вопрос, что именно является величайшим злом в мире, то получились бы разные ответы в связи с разными местностями и народами, где господствуют особые пороки или несчастья. Указывали бы как на самое ужасное зло На стихии, несущие гибель, на пьянство, наркоманию, чуму, холеру, войны, опустошение, причиной которых являются природные явления, на распутство и так далее. Действительно, каждое из этих зол само по себе достаточно ужасно, но даже если бы было перечислено все вместе взятое, то все же не был бы назван действительный первоначальный источник выраженный в одном слове — грех. С ним и в нем вошло в мир всякое зло. Грех — его составная часть. Грех родил все эти бедствия. Грех отнял у человека истинное блаженство, порвав благословенные узы, соединявшие его с Богом. Грех устранил связь и непосредственное общение с Богом, которая удовлетворяла все потребности человека и восполняла всякую нужду. Грех отнял у человека доверие к своему Создателю и посеял недоверие. Он сделал его несознающим свою вину, ропщущим на Бога, убегающим от Бога, его лучшего друга. Грех исполнил человека тайной и открытой злобой, превратив его во врага, так что, приблизившись к Богу, человек чувствует себя неловко или даже открыто восстает против него. Грех отнял истинный мир, радость, чистое стремление и блаженство души и дал ей камни вместо хлеба. Чтобы наполнить опустошенную грехом душу, надо было дать ей греховной радости. Греховный мир — греховное стремление. Ослепление грехом должно было накинуть плотное покрывало на грех, на самого человека, на Бога, на прошедшее, настоящее и будущее. Бедной душе надо было дать успокоительную, хотя и не удовлетворяющую ее ложную картину всего этого. Отсюда должны возникнуть глубочайшие моральные страдания души. Неверное, греховное отношение к Богу, к ближнему, к земным и вечным ценностям, к временному и вечному, следствием которого являются угрызения и мучения, страх и ужас, неопределенное мучительные предчувствия сердца и совести, внутренняя борьба с неуспокаивающейся, грызущей болью, которая зачастую заканчивается страхом и отчаянием. Отсюда слезы и боль отдельных людей, целых домов, целых поколений и народов. Отсюда вся торопливость, погоня и ловля того, что тает, как вода в горсти, и не имеет истинной ценности, будь то богатство, почести или наслаждения этого мира, а затем страдания при их утрате. Если к этому еще прибавить все, что грех принес телу, то, кажется, мера бедствий будет переполнена. Кто может обозреть ту чашу, которую наполнил грех? Подумаем только о сильной армии болезней. Если обойти земной шар, то каждая местность, каждая страна, каждый континент имеет новые формы эпидемий и недугов которые совершенно неизвестны у нас, а ведь известных уже сколько. Возьмем только большой город в нашей стране. Обратим внимание на соболезнования в газетах, на тысячи и десятки тысяч, которые наполняют больницы. Это только часть всех измученных. Какая арена страданий уже здесь открывается перед нами? А что, если бы перед нами встали все больные одного государства, или целого континента, или всего земного шара? Если бы мы увидели их искаженный облик, взвесили их боли, сосчитали их слезы и услышали их стоны. Подумаем при этом, что с тех пор, как грех вошел в мир, никогда еще не наступало затишье в несчастье, а наоборот – Оно беспрепятственно возрастает из поколения в поколение. Какие ужасные последствия греха! Но мы не должны забывать о том, что каждый наш грех является новым вкладом для умножения этого несчастья. Если к погибшим от эпидемий и болезней прибавить неисчислимые тысячи истощенных от голода если прибавить еще тех, которые в разное время погибли от стихийных бедствий, землетрясений, наводнений, ураганов, если бы мы могли охватить нашим взором бесчисленные поля битв, пропитанных кровью раненых и убитых, увидеть неисчислимые миллионы жертв войны, наконец, если бы перед нами были нагромождены все останки людей, вообще скошенных смертью от начала мира до сегодняшнего дня, то какое невообразимое число скорбей, страданий и криков, какая бездна плача, печали и страха предстали бы во всем этом перед нами. Если бы был задан вопрос, кто причинил все это, ответ был бы сказан одним единственным словом — грех. Если бы этим можно было бы закончить картину истребления, причиненного грехом, то можно было бы грешникам назвать счастливыми при таком легком завершении зла всех зол. Но, к сожалению, распространенное им разорение идет бесконечно дальше. Устами того, который сошел с неба, чтобы спасти обреченных на погибель, простирающуюся дальше смерти и могилы, «Сказано слово о месте мучений, откуда невозможен переход в место утешения, и где мучаются в пламени» Евангелие от Луки, 16 глава, с 22 по 26 стих. «Здесь сказано о черве, который не умирает, об огне, который не угасает, о бездне, о непреодолимой пропасти, где нет ни луча надежды на спасение». Мы читаем о плаче и скрежете зубов в абсолютной темноте и о дыме мучений, восходящем во веки веков, где находится огонь, приготовленный дьяволу и ангелам его, но куда в конце концов попадут непокаявшиеся грешники, когда им будет сказано «Идите, проклятые!» Если таковы последствия греха, то есть ли еще какое-либо зло, сравнимое с ним? Разве грех не ужаснее всего, что можно себе представить? Человеческое отчаяние и угрызение совести, в которое впадают некоторые уже здесь, на земле, и многие, многие впадут в потустороннем мире, часто бывают ужасны и мучительны. Но одно, несомненно, есть нечто более ужасное — это грех потому что Он произвел их. Не будь греха, как могла бы омрачиться совесть. Как ужасна смерть в ее отвратительных формах, я подразумеваю духовную, физическую и вечную смерть. И все же, что она против греха. Смерть является только платой за служение греху. Грех родил смерть. Без него нет никакой смерти ни в каком виде. Подойдем к аду и проклятию. Кто в состоянии найти краски, чтобы их обрисовать? Кто может нарисовать хотя бы их контуры? Их создал грех, и он не допускает никакого их изменения. Как грех создал жало смерти, так он и вызывает и мучение ада. Существование греха обуславливает существование проклятия. Подойдем, наконец, к самому сатане, падшему князю бездны. Каково его отношение к козлу всех зол? Не является ли он чадом греха? Разве он не сын греха, равно как и его отец? Грех родил сатану, и сатана родил грех поскольку он является существом, пропитанным насквозь грехом. Грех является основным продуктом сатаны. В нем грех имеет свой настоящий центр, а сатана имеет во грехе свою сферу деятельности. Это и есть причина, почему все, вошедшие в эту сферу и не вышедшие из нее посредством искупительной силы Божьей, бредут, шатаясь, конечной участи сатаны, чтобы стать ее вечными наследниками. К центру, из которого возник грех, должно вернуться все, что с ним связано, что с ним пребывало. Так об этом свидетельствует никто иной, как тот, который из любви отдал жизнь свою за грешников, чтобы с ними не случилось этого». Евангелие от Матфея, 25 глава, 41 стих. Теперь скажи, дорогой читатель, может ли идти речь о спасении человека, о его искуплении, если оно не начнется спасением от греха? Если оказывать человеку истинную помощь, то в нем должно быть устранено начало всех бедствий, источник временного и вечного горя. Можешь ли ты, могу ли я или какой-либо человек устранить этот источник? Никогда. Если бы решение вопроса зависело от нас, то нам надо было бы отложить его навеки и идти навстречу вечной погибели. Грех издевается над нами, над нашими стараниями. Это чудовище может быть побеждено в нас только Сыном Божьим, поселившимся в каждой душе. Только он один противостал греху и сокрушил силу греха. Только он может разрушить дела дьявола, и для этого он и явился в мир. Первое послание Иоанна, третья глава, восьмой стих. «Он есть сильнейший, который может связать сильного и отнять все оружие его». Теперь ты знаешь все это, сказанное о кресте. Но религия для многих – это вопрос знания, которыми они попросту отстранились от Бога, ответственности и спасения. Поэтому я прошу тебя, дорогой друг, не довольствуйся религиозными течениями, но делай, делай то, что является твоей задачей, и что никто другой, даже Бог, не может за тебя сделать, а именно – Действительно, прими Христа живой верой, действительно, введи Его в свое сердце и свою жизнь, чтобы ты получил власть быть чадом Божьим. Евангелие от Иоанна, 1 глава, 12 стих. Он совершит в тебе великую перемену, необходимую для твоего спасения. Он из врага Божьего, каким ты являешься, сделает друга Божьего, из больного грехами выздоровевшего душой, из запятнанного и оскверненного, омытого и очищенного кровью своей, так что ты будешь белее снега. Он сломит силу твоих греховных привычек и приучит тебя ходить по его следам. Он разрушит угнетающую тебя силу греха и поведет по пути блаженной свободы во Христе. Своим законом, который Он вложит в твой ум и в твое сердце, законом жизни во Христе, Он полностью освободит тебя от закона греха и смерти, и ты, пребывая во Христе, восторжествуешь над злом всех зол. Но, может быть, ты принадлежишь к тем, которые уже приняли искупление Иисуса Христа. Тогда слава и поклонение за это Богу. Но смотри, не удовлетворяйся тем, что ты избежал преисподней и будущего гнева, получив прощение грехов. Очень многие, к сожалению, на этом остановились и ведут теперь холодную или чуть-чуть теплую плачевную жизнь, недостойную Христа и Его славного искупления. Ты не только должен быть прощенным, но и освобожденным от власти греха, спасенным от зла всех зол, в себе самом, в твоей повседневной жизни и повседневном хождении, вплоть до твоих мыслей и убеждений. Если ты не свободен от власти греха, то твое спасение жалкое, скудное и поверхностное. Если ты не желаешь полного освобождения от закона греха и смерти, то ты не понял, что такое спасение. Знай, что искупление Христа начинается со спасения не от чего-либо другого, как только от греха, и продолжается в ежедневном освещении и должно закончиться полным освобождением от греха. Такова воля самого Господа провозглашенное в Новом Завете еще до рождения Иисуса Христа в человеческой плоти. И наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей Своих не с грехами или во грехах, но от грехов их. Евангелие от Матфея, 1 глава, 21 стих. Поэтому, что бы ни говорили и чему бы ни учили люди, не довольствуйся никаким другим спасением, кроме предложенного Богом в Иисусе Христе. Он же, возлюбивший тебя и омывший тебя от грехов твоих кровью своей, досаделает тебя таким, чтобы ты, забывая заднее и простираясь вперед, стремился к цели, к почести Вышнего звания Божия, Во Христе Иисусе. Послание к филиппийцам, 3 глава, 13-14 стих.